Глава двадцать Арина. «Вот ты куда от нас спряталась?» Зашла в палату к тете, Двухместную. Напротив лежала тоже какая-то женщина пенсионного возраста. Надо будет сказать спасибо своей подписчице, потому что я прекрасно знала, что такое лечение в наших медучреждениях. «Да разве от вас спрячешься? Как там мои сладкие булочки?» «Вот они» а внучки твои ушли в запой, молочный, только вместо похмелья у них колики. Передала тете пакет с любимыми булочками. Она уже лежала в больнице пару раз раньше, все же возраст, и у нас с ней была такая вот небольшая традиция с булочками из одной известной сети. Ох, колики, я помню, как мы с тобой намучились. Нам ничего тогда не помогало, Хоть литрами эту укропную водичку вливай в тебя. Ну, сейчас есть куча других средств. Может, подберем что-то? Скажи мне, ты как? Тетя выглядела на удивление бодро. Она сидела на постели с книжкой в руках. Вся такая собранная, чистенькая. Мы ей все доставкой прям сюда заказали, а я сейчас привезла недостающие вещи. Переживала, как вы там без меня. Тем более у няни ЧП. Я позвонила Мире, она утром к вам приходила и все мне уже рассказала. Неплохо справляетесь?» Потом тетя наклонилась ко мне и заговорщически подмигнула, негромко спросив. «Ты что, облила его молоком?» Покраснела. «Понятное дело, что облила. Раз пять. Но признаваться в этом родному человеку мне как-то не хотелось. Почему-то...» Все же отношения с отцом моих детей у нас пока странные. Как качели. Это Мирошка на него срыгнул. А, ну-ну. Кстати, я впечатлена. Видела его краем глаза в твоих сторис. Держится бодрячком. Снова засмущалась. Вчера его решение не звать мать меня очень сильно напрягло. Я была не согласна, но сил спорить не осталось. Это у него был первый папский наряд вне очереди, а я-то службу несу вторую неделю. Сойдет, няня с нами пока побудет, так что... Ну, прекращай, Ариша. Какая няня? В смысле, няня пусть как и раньше днем побудет. Ему же надо работать. А ночью вы вместе справитесь, пока я в больнице, так что ничего страшного. Зависла на мгновение. В смысле вместе? Как это ночью? Я вообще-то не собиралась с ним больше так оставаться. Мне утреннего пробуждения хватило с лихвой. Не надо мне больше таких приключений. Лучше уж одна. Тетя, нет. Ты еще скажи переезжать к нему. Осеклась. Ну и тут моя тетя показала чудеса осведомленности. Они там что, со второй бабушкой спелись, что ли? Как это еще назвать? Потому что она спокойно сказала... «Ой, я знаю про то, что он покупает квартиру. Ты хоть видела, какая она?» «Да мы тот дом смотрели, но дорого очень было. Тебе же понравилось. А представляешь, какие истории можно будет снять? Да и фотосессии давно пора делать. Уже неделя прошла. Скоро все время для Ньюборн пройдет. Переезжай, дело с концом». «Вот именно. Переезжать с концом, как она выразилась, я не хотела хотелось с детьми, тетей и приходящей няней. Недовольно скрипнула зубами. «Все против меня». Зазвонил телефон. Тут же подняла трубку. На том конце тетя Мира сообщила, что, кажется, дети требуют грудь. Тут же подорвалась, чмокнула тетю в морщинистую щеку и уже через пять минут сидела в тени Ивы, слушая причмокивание Радика. «Ариша, а что с квартирой решили?» — Я там уже все документы посмотрела. Все оформится на тебя и детей, не переживай. Сделка под моим наблюдением. Можно доверенность сделать, чтобы тебя не таскать. Макс скоро в командировку едет, так что давай сегодня-завтра перевезем вас. — Да что ж такое-то? Они сговорились? В сторонке гуляла няня с двойной коляской. Мира стояла рядом, а я чувствовала себя загнанной в угол девушкой. «Хотелось выть. Не сочтите меня неблагодарный, но нам с детьми такие большие подарки не нужны, уж точно не мне». «Милая, ну какие большие? Матвей хорошо сам зарабатывает, он абсолютно самостоятелен. Да и напомнить тебе, сколько ты потратила за беременность. Эх, знала бы я, какое сокровище у Машки моей лежит. Знаешь, она в свое время же и Матвею помогла на свет появиться». «Пожалуйста, не отказывайся. Кстати, мне порекомендовали классного массажиста для деток. Говорят, он волшебник и помогает от колик». Мирослава ловко переключила меня на здоровье детей, так и не упомянув, где во всей этой схеме будет присутствовать ее сын. «Странно, но я думала, что он все покупает на деньги родителей. Выходит, что нет? Мне принесли очередного сына, на этот раз Мирушку». Я его кормила, а сама думала, как простая девушка из региона с тремя детьми на руках отказывается от квартиры в идеальном доме. Ну не дура же. Мне тут предлагают такое, а я еще и выпендриваюсь. Просто страшно. Я же не Золушка далеко. Золушка троню от принца не рожала, так что... Когда мы пошли домой, я поблагодарила всех за возможность сбегать к тете, А еще сказала, что согласна. Хорош уже строить из себя городскую сумасшедшую. Когда еще мне квартиру подарят такую? Пусть оформляют на детей, а мы переедем. Надеюсь, одни.